Контрабас и флейта. Сценка. В одну из репетиций флейтист Иван Матвеевич слонялся между пипитров, вздыхал и жаловался. «Просто несчастье. Никак не найду себе подходящей квартиры. В номерах мне жить нельзя, потому что дорого. В семействах же и частных квартирах не пускают музыкантов». «Перебирайтесь ко мне!» Неожиданно предложил ему контрабас. Я плачу за комнату двенадцать рублей, а если вместе жить будем, то по шести придется. Иван Матвеич ухватился за это предложение обеими руками. Совместно он никогда ни с кем не жил, опыта на этот счет не имел, но рассудил априори, что совместное житье имеет очень много прелестей и удобств. Во-первых, есть с кем слово вымолвить и впечатлениями поделиться. Во-вторых, все пополам. Чай, сахар, плата прислуги. С контрабасистом Петром Петровичем он был в самых приятельских отношениях. Знал его за человека скромного, трезвого и честного. Сам он был тоже небуин, трезв и честен, стало быть, пятак пара. Приятели ударили по рукам,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 также похожи друг на друга, как инструменты, на которых они играют. Петр Петрович — высокий, длинноногий блондин с большой стриженной головой в неуклюжем короткохвостом фраке. Говорит он глухим басом, когда ходит, то стучит, чихает и кашляет так громко, что дрожат стекла. Иван же Матвеевич изображает из себя маленького тощенького человечка. Ходит он только на цыпочках, говорит жидким тенорком и во всех своих поступках старается показать человека деликатного, воспитанного. Приятели сильно расходятся и в своих привычках. Так контрабас пил чай в прикуску, а флейта в накладку, что при общинном владении чая и сахара не могло не породить сомнений. Флейта спала с огнем, Контрабас без огня. Первое каждое утро чистило себе зубы и мылось душистым глицериновым мылом. Второй же не только отрицал то и другое, но даже морщился, когда слышал шуршанье зубной щетки или видел намыленную физиономию. «Да бросьте в эту мантифолию!» — говорил он. «Противно глядеть! Возится, как баба!»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 «Для чего вы это делаете?» — спрашивала Флейта, не вынося сопенья. «После мази это необходимо. Нужно, чтобы мазь по всему телу разошлась. Эта, батенька, великолепная вещь. Никакая простуда не пристанет. Помажьте-ка себе!» «Нет, благодарю вас!» «Да помажьте! Накажи меня, Бог, помажьте!» Увидите, как это хорошо. Бросьте книгу. Нет, я привык всегда перед сном читать. А что вы читаете? Тургенева. Знаю, читал. Хорошо пишет. Очень хорошо. Только знаете ли, не нравится мне в нем это... Как его? Не нравится, что он много иностранных слов употребляет. И потом, как запустится насчет природы, Как запустится, так взял бы и бросил. Солнце, луна, птички поют, Черт знает что. Тянет, тянет. Великолепные у него есть места. Еще бы, Тургенев ведь. Мы с вами так не напишем. Читал, я помню, дворянское гнездо. Смеху этого, страсть. Помните, например, то место, где Лаврецкий объясняется в любви с этой... Как ее? С Лизой. В саду. Помните? Хо -хо. Он заходит около нее и так и этак, со всякими подходцами, а она Эльма же манится, кочевряжется, конетелит. Убить мало. Флейта вскакивала с постели и, сверкая глазами, надсаживая свой тенорог, начинала спорить, доказывать, объяснять. — Да что вы мне говорите? — оппонировал контрабас. — Сам я не знаю, что ли, какой образованный нашелся. Тургенев, Тургенев. Да что Тургенев? Хоть бы и вовсе его не было. И Иван Матвеевич, обессиленный, но непобежденный, умолкал. Стараясь не спорить, стиснув зубы,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 — Ну, спокойной ночи. Тушите лампу. — Мне еще читать хочется. — Вам читать, а мне спать хочется. — Но, я полагаю, не следует стеснять свободу друг друга. — Так вот и не стесняйте мою свободу. Тушите. Флейта тушила лампу и долго не могла уснуть от ненависти и сознания бессилия, которое чувствует всякий сталкиваясь с упрямством невежды. Иван Матвеевич после споров с контрабасом всякий раз дрожал, как в лихорадке. Утром контрабас просыпался обыкновенно рано, часов в шесть. Флейта же любила спать до одиннадцати. Петр Петрович, проснувшись, принимался от нечего делать за починку футляра от своего контрабаса. «Вы не знаете, где наш молоток?» — будил он флейту. «Послушайте вы, Соня, не знаете, где наш молоток?» «Ах, я спать хочу!» «Ну и спите! Кто вам мешает? Дайте молоток и спите!» Но особенно солоно приходились в флейте субботы. Каждую субботу контрабас завивался, надевал галстух бантом, и уходил куда-то глядеть богатых невест. Возвращался он от невест поздно ночью, веселый, возбужденный, в подпитии. «Вот, батенька, я вам скажу!» Начинал он делиться впечатлениями, грузно садясь на кровать спящей флейты. «Да будет вам спать, успеете! Эки вы, Соня! Хо -хо -хо. Видал невесту, понимаете?» Блондинка с такими глазами, толстенькая. Ничего себе, Канашка. Но мать, мать, жох, старуха. Дипломатия. Без адвоката окрутит, коли захочет. Обещает шесть тысяч, а и трех не даст ей Богу. Но меня не надуешь. Нет. Голубчик, спать хочу. Бормотала Флейта пряча голову под одеяло. «Да вы слушайте! Какой вы свинья, ей-богу! Я у вас подружески совета прошу, а вы рожу воротите. Слушайте!» И бедная флейта должна была слушать до тех пор, пока не наступало утро, и контрабас не принимался за починку футляра. «Нет, не могу с ним жить!» жаловалась флейта на репетициях. «Верите ли?» Лучше в слуховом окне жить, чем с ним. Совсем замучил. от чего же вы от него не уйдете? Неловко как-то. Обидится. Чем я могу мотивировать свой уход? Научите, чем. Уж я все передумал. Не прошло и месяца совместного жития, как Флейта начала чахнуть и плакаться на судьбу. Но жизнь стала еще невыносимей, когда контрабас... Вдруг ни с того ни с сего предложил Флейти перебираться с ним на новую квартиру. — Это не годится. Укладывайтесь. Нечего хныкать. От новой квартиры до кухмистерской, где вы обедаете, немножко далеко, но это ничего. Много ходить полезно. Новая квартира оказалась сырой и темной. Но бедная флейта помирилась бы и с сыростью, и с темнотой, если бы контрабас не изобрел на новоселье новых мук. Он в видах экономии завел у себя керосиновую кухню и стал готовить на ней себе обеды, отчего в комнате был постоянный туман. Починку футляра по утрам заменил он хрипеньем на контрабасе. «Не чавкайте!» Нападал он на Ивана Матвеевича, когда тот ел что-нибудь. «Терпеть не могу, если кто чавкает над духом Идите в коридор, да там и чавкайте!» Прошел еще месяц, и контрабас предложил перебираться на третью квартиру. Здесь он завел себе большие сапоги, от которых воняло дегтем, и в литературных спорах стал употреблять новый прием — Вырывал из рук Флейт книгу и сам тушил лампу. Флейта страдала, изнывала от желания стукнуть по большой стриженной голове, болела телом и душой, но церемонилась и деликатничала. «Скажешь ему, что я не хочу с ним жить, а он и обидится, не по-товарищески, уж буду терпеть». Но такая ненормальная жизнь не могла долго тянуться. Кончилась она для флейты странным образом. Однажды, когда приятели возвращались из театра, контрабас взял под руку флейту и сказал, «Вы извините меня, Иван Матвеевич, но я, наконец, должен вам сказать... Спросить, то есть. Скажите, что это вам так нравится жить со мной?» «Не понимаю. Характерами мы не сошлись, Вечно ссоримся, опротивили друг другу. Не знаю, как вы, но я совсем очумел. Уж я и так, и этак, и на квартиры перебирался, Чтобы вы от меня ушли, и на контрабасе по утрам играл, А вы все не уходите. Уйдите, голубчик, Сделайте такую милость. Вы извините меня». Но доля терпеть я не в состоянии. Флейте этого только и нужно было.